Когда мне исполнилось 14 лет, я впервые попробовал алкоголь. Видит Бог, я сдерживался сколько мог. В то время я часто тусовался с братьями Мирой, Крисом и Брайаном. Примерно в третьем классе мы ради прикола выработали собственную манеру речи, в которой все предложения начинались со слов: "Ну разве может?", "Ну разве может быть круче?" или "Ну разве может быть на свете более злой учитель?" или "Ну разве они смогут нас содержать?" Вы легко опознаете интонацию, с которой произносились эти реплики, если являетесь поклонником сериала Друзья или вообще следили за тем, как говорят в Америке последние 2 десятка лет. Я не думаю, что будет преувеличение, предположить, что Чендлер Бинг изменил манеру речи американцев. Для справки, эта трансформация напрямую восходила к Матиу Перри, Крису Мюрею и Брайану Мирови, которые в 1980-е годы бездельничали в Канаде. И только я на этом деле разбогател. К счастью, Крисс и Брайан никогда на меня за это не обижались. Они до сих пор остаются для меня самыми дорогими и весёлыми друзьями. Однажды ночью мы втроём тусовались на заднем дворе моего дома. В доме никого не было, наверху лучи солнца пробивались сквозь тучи, и никто из нас не догадывался, что скоро произойдёт какое-то чрезвычайно важное событие. Я тоже лежал на грязной канадской траве и ни о чём таком не подозревал. Но разве можно настолько не иметь понятия о Короче, мы решили выпить. Не помню, чья это была идея, так или иначе, никто из нас не представлял, во что ввязывается. У нас была упаковка из шести банок пива Budweiser и бутылка белого вина Endres Babydac. Я выбрал вино, а братья Миру и предпочли пиво. Кстати, все это происходило на открытом воздухе. Мы сидели у меня во дворе. Моих родителей не было дома, большой сюрприз, и процесс пошел. Через 15 минут алкоголь закончился. Результат. Братья Мюры всё вокруг меня заблевали, а я я просто лежал на траве и чувствовал, что со мной что-то случилось. Произошло то, что физически и ментально отличало меня от моих собратьев. Я лежал на спине в траве и грязи, окружённый свежей блевотиной мюрыев. И вдруг понял, что впервые в жизни меня ничего не беспокоит. Мир обрёл смысл. Он больше не был скрюченным и сумасшедшим. Я был полностью умиротворённым. Я никогда не был более счастлив, чем в тот момент. А вот и ответ, подумал я. Это то, чего мне не хватало. Наверное, это и есть то, что нормальные люди чувствуют всё время. У меня нет проблем. Всё ушло. Мне не нужно чьего внимания. обо мне заботятся, я в порядке. Я погрузился в состояние блаженства. В течение этих 3 часов у меня не было никаких проблем. Меня никто не бросал, я не ссорился с мамой, я хорошо учился в школе, я не задавался вопросом, что такое жизнь и каково моё место в ней. Всё это ушло. Зная то, что я знаю сейчас о прогрессирующем характере наркозависимости, я удивлён тем, что не напился на следующий вечер, да и через день ничего такого уже не произошло. Я чего-то ждал, но бич алкоголизма не успел нанести по мне удар, меня ещё не зацепило. Так что-то та первая ночь не привела к регулярному пьянству, но вероятно посеяла его семена. Я понял, в чём был ключ к решению моих проблем. Мне не хватало духовных ориентиров и способности радоваться чему бы то ни было, но в то же время я быстро попадал в зависимость. Как сложилась такая токсичная комбинация, я не могу понять и сейчас. Конечно, в то время я этого не знал, но быстро выяснил, что без возбуждения и опьянения я был не способен ничем наслаждаться. Для психического расстройства в виде потери чувства радости и наслаждения существует специальный диковинный термин ангедония. На открытии и понимании этого слова и этого чувства я был готов потратить миллионы в центрах терапии и лечения. Может быть, я именно потому выигрывал теннисные матчи только тогда, когда я был на грани проигрыша. Может быть, именно поэтому я сделал всё, что сделал. Ангедония. Кстати, именно таким было поначалу рабочее название моего любимого фильма, который мы смотрели вместе с мамой, картины Энни Холл, фильма Вуди Алена. Вуди знает в этом толк. Вуди меня понимает.